Глава 8. Пираты бродят вокруг короля, временное жилище, дальнейшее лечение Герберта, первые восторги Пенкрофа, разговоры о прошлом, что сулит будущее, мысли Сайреса Смита на этот счет. Итак, беглые каторжники по-прежнему были здесь. Они наблюдали за поселенцами и, очевидно, собирались перестрелять их одного за другим. Незваные пришельцы действительно были дикими зверьми и не заслуживали снисхождения. Но прежде всего следовало соблюдать величайшую осторожность, так как все преимущества были на стороне пиратов. Они могли видеть, оставаясь невидимыми. Могли напасть из-за угла, а их самих нельзя было застать врасплох. Сайрес Смит решил поэтому обосноваться в Корале, где, к счастью, нашелся запас провизии на несколько недель. В доме Айртона было все, что необходимо человеку для жизни. Поселенцы появились здесь столь внезапно, что пираты ничего не успели разграбить. Очевидно, события разыгрались именно так, как и предполагал Гидеон Спилет. Шестеро каторжников высадившихся на острове Линкольна, направились вдоль южного побережья, обогнули полуостров Извилистый и, не желая углубляться в леса Дальнего Запада, добрались до устья водопадной речки. Отсюда, следуя по правому ее берегу, они достигли отрогов горы Франклина и, здраво рассудив, что в гористой местности нетрудно будет найти убежище, пустились на поиски такового и почти тут же обнаружили кораль где в ту пору никого из колонистов не было. Здесь они, по всей вероятности, и решили устроить себе притон, выжидая благоприятные минуты для осуществления своих злодейских замыслов. Неожиданное появление Айртона расстроило их планы, но им удалось захватить несчастного, и нетрудно себе представить, что произошло вслед за этим. Теперь пираты, правда, их осталось пятеро, но все пятеро вооружены до зубов, бродит по окрестностям, и всякая попытка пробраться через лес связана с огромным риском. Любой колонист явился бы прекрасной мишенью для разбойничьей пули, а сам не мог ни предотвратить нападение, ни приготовиться к нему». «Ждать и только ждать», — повторял Сайрос Смит. «Иного выхода у нас нет. Когда Герберт поправится, мы устроим настоящую облаву и расправимся с бандитами». «Вот еще одна цель нашей экспедиции, кроме...» «Кроме поисков нашего таинственного покровителя», — договорил за него Гедеон спилит «Надо признаться, дорогой Сарес, что он не оказал нам помощи именно тогда, когда мы в ней особенно нуждались». «Как знать?» — отозвался инженер. «Что вы имеете в виду?» — удивленно спросил журналист. А то, дорогой Спилет, что наши испытания еще не кончились, и, возможно, наш всемогущий покровитель найдет еще случай помочь нам. Но сейчас не это важно. Главное, чтобы Герберт остался жив». Здоровье Герберта было предметом огорчений и забот колонистов. Прошло несколько дней, и, к счастью, состояние бедного юноши не ухудшилось. А вырвать у болезни несколько дней — это уже немало. Беспрерывно сменяемые холодные компрессы не дали ранам воспалиться. Журналист считал даже, что эта вода, содержащая небольшое количество серы вследствие близости вулкана, оказала на рану заживляющее действие. Выделение гноя почти прекратилось, и благодаря неусыпным заботам Герберт медленно возвращался к жизни. Температура у него постепенно снижалась. Так как больного держали на строжайшей диете, он очень ослабел. Все же целебные настойки, а главное, полный покой оказывали свое благотворное действие. Сара Смит, Гидеон Спилет и панкров все трое, достигли большого мастерства в искусстве перевязки ран. Все белье, обнаруженное в доме Айртона, пошло в дело. Раны Герберта, на которых лежали компрессы и... Корпия были перевязаны не слишком туго и не слишком свободно, а это ускоряло рубцевание, не вызывая воспалительного процесса. Журналист с особой тщательностью делал перевязку. Зная, насколько это важно, он не раз напоминал своим друзьям, что такого же мнения придерживаются и врачи. Недаром же говорится «легче сделать удачную операцию, чем удачную перевязку». Через 10 дней, 22 ноября, Герберту стало значительно лучше. Он уже мог проглотить несколько ложек супа. На щеках его заиграл румянец, глаза с ласковой улыбкой следили за хлопотавшими вокруг него добровольными сиделками. Он даже пытался разговаривать вопреки стараниям Бенкрофа, который болтал с утра до вечера, чтобы заставить больного молчать, и рассказывал ему множество самых невероятных историй. Как-то Герберт осведомился об Айртоне. Не видя его у своей постели, он очень удивился, так как считал, что Айртон должен находиться здесь вместе со всеми. Не желая огорчать больного, моряк коротко пояснил ему, что Айртон вернулся в гранитный дворец, который они с Набом должны защищать в случае нападения пиратов. «Вот проклятые пираты», — добавил он. «С такими джентльменами церемониться нечего». А мистер Смит еще хотел воздействовать на их чувства. Нет, на них можно воздействовать только с помощью пуль крупного калибра. — они еще здесь не показывались? — спросил Герберт. — Нет, сынок, — ответил моряк. — Но мы их отыщем, не бойся. А когда ты выздоровеешь, посмотрим, осмелятся ли эти трусы, стрелявшие из-за угла, встретиться с нами лицом к лицу». «Но я еще очень слаб, мой бедный Пенкров». «Ерунда! силы постепенно восстановится. Подумаешь, пуля пробила грудь. Да это сущие пустяки. Я еще не такие раны получал. И, как видишь, жив-здоров». Дело явно шло на поправку. И если болезнь обойдется без осложнений, можно считать, что опасность миновала. Но в каком поистине ужасном положении очутились бы колонисты, и если бы скажем пуля застряла в кости или пришлось бы ампутировать герберту руку или ногу нет признавался гедон спилет я не раз со дроганием думал чтобы мы стали делать в таком случае и если бы все же пришлось вы бы не колебались как то спросил его в упор инженер нет не колебался бы ответил гедон спилет Но благодарение Богу нас миновало это испытание. На этот раз, как и в ряде других случаев, поселенцы призвали на помощь здравый смысл, который часто возволял их из затруднительного положения, и снова благодаря своим знаниям они одержали новую победу. Но вдруг наступит такая минута, когда все их знания, вся их логика будут бессильны, ведь они одни на этом острове а в обществе один человек и дополняет другого, люди не могут обходиться друг без друга. Сара Смит прекрасно знал это, и подчас с тревогой думал о том, что могут возникнуть такие обстоятельства, против которых колонисты окажутся бессильны. Ему казалось даже, что его товарищи, да и он сам, жившие до сего дня так счастливо, вступили в роковую полосу. В течение двух с половиной лет, с того самого дня, как им удалось вырваться из Ричмонда, все шло удачно, все складывалось так хорошо. Недра острова были богаты металлами и минералами, леса и равнины полезными растениями и животными. Если природа неизменно предлагала им свои дары, то люди, благодаря знаниям и труду, умели пользоваться ее щедростью. Материальное благосостояние колонии не оставляло желать ничего лучшего. К тому же какая-то непонятная сила в тяжелые минуты приходила им на помощь. Но не могло же все это длиться вечно. Словом, Сайрос Смит смутно чувствовал, что удача отвернулась от них. И в самом деле в водах омывающих остров появился разбойничий брик, и пусть пираты погибли при помощи некоего таинственного вмешательства, шестеро из них все же спаслись от катастрофы. Мало того, они высадились на берег, и пятеро, оставшиеся в живых, практически неуловимы. Айртон без сомнения пал от руки этих негодяев, вооруженных до зубов и испробовавших на несчастном меткость своих карабинов. Герберта настигла вражеская пуля, еле удалось вырвать его из когтей смерти. И не обрушит ли судьба на поселенцев новые беспощадные удары? Вот какие мысли волновали Сайреса Смита. Вот о чем он не раз говорил с журналистом. И обоим подчас казалось, что они лишились необъяснимого, но могущественного покровительства. «Может быть, этот таинственный человек...» в которого они не могли более сомневаться, покинул остров? Или, может быть, его тоже сразила разбойничья пуля? Все эти вопросы оставались без ответа. Но было бы неверно думать, что Сайрис Смит и Гидеон Спилет, нередко беседовавшие на эту тему, отчаялись и сложили руки. Не такие они были люди. Они смело шли навстречу любым испытаниям, Они старались найти из всякого положения наиболее разумный выход. Они во всеоружии ждали любой неожиданности, которую судьбе заблагорассудится им поднести. Они уверенно смотрели в лицо будущего. И если вновь суждено обрушиться на них бедствию, они встретят его как мужественные борцы.